Глава четырнадцатая. Событие тридцать восьмое. Чем больше предусмотрительность, тем крупнее промахи. Александр Круглов. Первым делом, первым делом, первым делом, ну а потом уже, потом уже, потом уже, потом. Первым делом перед отъездом нужно было с делами разобраться. И делать их было, как у дурачка фантиков. Самое важное — это завещание. но ну, не к тещи же, блин, и на Кавказ собрался. Сел перед листком со свежеоточенным гусиным пером Петр Христианович и понял, что писать-то нечего. Сейчас, кстати, беда с наследованием. Жена, если она не родила сына, которому все достанется, то в случае смерти мужа получает только 30% его имущества. К счастью, у него есть два сына, и малюсенькой деревеньки его семейству не лишат. Можно даже не писать про деревеньку, другие родственники не позарятся. Вопрос не в деревеньке, вопрос в тех миллионах, что он неправедным путем нажил. Деньги двух московских купцов, деньги английского посла, наконец, деньги братьев Черторыйских. Там только английских денег на миллион рублей, если фунты в рубли перевести. Брехт сейчас все эти ценности перевез в квартиру Черторыйских в то самое убежище, где они пересидели облаву. Почти вся немаленькая кладовая заполнена мешками и сундуками. Что с этим делать? О содержимом тайника знают двое взрослых Ивашек, один маленький Ивашка, Сёма Тугаухи, и стеж Котковская. Стеж происходил из мелкопоместного шляхетского рода Минской губернии, который папашка продал или отдал за долги Константину Черторыйскому. Тот ее чем-то вроде ключницы сделал, ну и заодно для утех использовал, а потом и брату разрешил. Все сейчас жили в этой плохой квартире. Кроме того, стеж наняла кухарку и прачку-уборщицу. Ну, и эти про деньги и золото не знали. Вот и встал вопрос, что делать с этими знатоками? С собой забрать? Можно. А квартира? Кто гарантирует, что ее не ограбит Да избежать ведь могут дезертиры по дороге прямиком в Петербург, а дальше ищи их в чистом поле. Широка страна моя большая. Прямо как в загадке про мужика, что в лодке козу волка и капусту перевозил. Только в отличие от загадки книжной, это жизненное не имело решения. Можно ли их всех оставить в квартире поручить каждому следить друг за другом? Можно, но такая сумма все преграды в голове сметет. Нет человека, который не захочет убить всех и завладеть миллиардом, если это на реалии XXI века переводить. Тем более вашки и Сёмы – это дезертиры, воры и убийцы. Сейчас его присутствие их сдерживает, а не будет его, и за три месяца много чего напридумывают. Выходит, оставлять их здесь нельзя. Может, пора выдать им обещанные деньги и отправить в Крым виноградники разводить на своей землице? Ставим галочку. Этих нужно брать с собой, однозначно. Где гарантия что не вернуться в его отсутствие? Гарантия может быть только одна. Они должны увидеть, как он все богатство вывез в неизвестном направлении. Ставим галочку. Теперь Ванька-младший. Ваньку нужно оставить. Или взять с собой. Тяжело ребенку в дороге? Погибнуть может. Тут рядом с такими сокровищами погибнуть в тысячу раз проще. Кроме того, в дороге будет учить его Брехт всякому разному. За три месяца профессором не станет, но одним из самых просвещенных людей в Российской империи станет точно. Ставим галочку. Остается Стеша. Стешу Петр Христианович любовницей не сделал, хоть девушка, может, и хотела. Вполне из него всю кровь и силы вытягивала фрейлина Мария Федорна Дарюшка. Бронесса это была что-то с чем-то. Повезло Ливину. А, ну да, не повезло Ливину. По слухам, у той чуть не на следующий день после свадьбы любовник появился, и был он никем иным, как Константином Павловичем, младшим братом Александра Первого, тогда еще цесаревича. Сейчас Константин сам цесаревич, у Александра наследника нет. И его самого нет сейчас в Петербурге, он в Москве готовит первопрестольную коронации. Вот, надо полагать, по этой самой причине Дарюшка и подобрала быстренько ему замену. Петр тоже против не был. Живой же человек, а дарюшка христоформная, красивая, умная и горяча. И удивительный факт, это сейчас почти норма, муж сто процентов знает о похождении жены и вполне себе благоволит к Петру Христиановичу. Бездейственной помощи Ливина неизвестно, чтобы было с училищами командировкой на Кавказ. То же самое сейчас вытворяет жена Багратиона. тоже проделывала жена Суворова. До чего князей перечислять, то же самое исполняет императрица, жена Александра Первого спала с чертарыским и даже дочку от него родила. О времена у нравы, о темпора у морес. Сацирон, правда, другом сказал, он о наглости сенатора Каталины, посмешу явиться в сенат, будучи заговорщиком. Так это он не знал о нравах Петербурга в эти времена, еще бы красивее высказался. Ну да, моралист хренов, а сам-то чем лучше, тоже при живой жене и двух детках пошел в раскрытые объятия. Нет, все же есть разница. Ему жену синий кристалл в нагрузку дал к новой жизни молодому телу. Он в нее не влюблялся, руки не просил. Антуанетта Станиславовна красивая женщина любит графа, но вот за время пребывания в ссылке Брехт в нее не влюбился. Ощущение навязанности осталось. Чего уж, себя всегда оправдаешь. Итак, что делать со Стешей? Тоже нужно увозить из Санкт-Петербурга. Куда? В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов? Студенцы? Что там делать будет? Нужен же пряник? Пообещать женить на молодом красивом князе и дать солидное преданное? А пока пусть до его возвращения у Матрёны азы медицины постигает. Лето же будет, сбор всяких травок в самом разгаре. Не помешают бабе-яге дополнительные руки. Ставим галочку. Ну хорошо, всех заберёт, а кто останется в квартире? Ладно, об этом можно подумать и чуть позже. Как вывести сокровища куда их спрятать? Это даже за один раз не вывести Тут рейса три делать надо самому, управлять каретой. Вот это на самом деле засада. Событие тридцать девятое. Чтобы продать что-то ненужное, надо обмануть кого-то наивного. Стас Янковский. Мне чужого не надо, поэтому продаю. Для путешествия до Москвы такой банды нужны лошади. Брехт в прошлый раз добирался на перекладных с фельдъегерем, вымотался. Хватит экстрима, поедут в карете не со Стешей и Ванькой маленьким, а Сёма в очередь с Ивашками на козлах. Выходит, нужно купить к тем двум жрецам, что купили вместе с каретой, еще четверку лошадей. И желательно не абы, что, а то самое. Если уж начало выводить породу вороных тяжеловозов, то и этих лошадей нужно купить с таким расчетом, чтобы добавить их к тем конякам которые уже обитают в студенцах. Конных рынков в Петербурге сейчас два. Один на Конной улице, а второй на Сенной площади. На сеной не только лошадьми торгуют, но и всем необходимым для коней, в первую очередь сеном, потому и называется она сеной. Сеная ближе туда и направились, взяли извозчика, который на страшно ломаном французском поинтересовался, куда мусьям надо. — На сеную, а ты, борода, откуда так хорошо французский знаешь? — поинтересовался Петр Христианович на русском, пропуская Сему первым в карету. И узнал от Лукича, так звали извозчик, совершенно сногсшибательную историю. В очередной раз подумал, уж не в параллельной ли он реальности. Получалось, со слов Лукича, что четыре года назад, по указанию Павла, открыли специальные курсы повышения квалификации извозчиков, на которых в течение двух с половиной лет обучали географии Петербурга и окрестностей, французскому языку, управлению лошадьми, новой извозчей такси, хорошим манерам и даже, твое блин, налево астрономии. Этой премудрости учили ночных извозчиков, чтобы они, выехав за город, ориентировались по звездам брех даже забыл, что куда-то ехать собрался. И что ж ты, Лукич, знаешь про звезды? Так медведицу знамую, полярную звезду, Венеру еще. Завсегда первый встает. Лебеди показать могу, только он ориентироваться не помогает. Это так, для разговору с барями. Сука, а все Россию лапотной называют. Тут простой извозчик по звездам ориентироваться умеет. Лебеди показать может. Много таких просвещенной Франции. На Сенном рынке лошадей было мало. Как раз всяким овсом больше торговали, да сеном. Дровами еще, даже больше всего дровами. Уприжи было полно, попон. Даже всякие брички и кареты были. Ну, одну лошадь, в смысле кобылу, купили, трехлетку же рожавшую, из битюгов. Ну или, может, в ней были примеси всякие, но лошадь была огромная, метр восемнадцать в колке, с мохнатыми ногами и длиннющей гривой. Чуть цвет подгулял на груди, и на морде были белые звезды, нечисто вороная. Просили тысячу триста рублей на серебро. В результате сторговались на полторы тысячи на ассигнации. Першеронов и фризов на рынке не было, а именно их и хотели купить. Битюк тоже неплохо, но четыре же лошади собрались покупать. Лукича с его знанием астрономии Петр Христианович снял на весь день. Он и довез их до конной улицы или конного рынка. Находилась она, улица, на самом краю города пришлось через непролазную грязь пролазить. Ивашкам два раза приходилось из карета выбираться и помогать лошадям вытаскивать экипаж из трясины. Повезло. На этом рынке повезло. Причем получили даже больше, чем хотели. В одном месте рынка Брехта привлекла толпа, туда и направились. А там стоял четверка лошадей. Три кобыла и жеребец. Петр Христианович, когда купил битюга у соседа, думал, что уж больше лошадей в холке не бывает. 180 с хвостиком сантиметров был жеребец. Почти такую же лошадь они на сенном рынке сейчас купили. А тут все четыре лошади были гораздо выше и массивней. А вороной жеребец был просто гигантом. Он был в холке выше графа Витгенштейна, при его росте 190 сантиметров. И выше прилично, скорее всего, все два метра в жеребце. Кобылы были помельче, стройнее и ниже, ну и они были с брехта ростом. — Что это за порода? — протиснулся Петр Христианович к продавцу. — Шайры. «Это английская порода лошадей, потомки рыцарских коней», на английском ответил торговец. «Ну, нелишку народ его поймут в Северной Пальмире». «Твои?» «Посла английского. Слыхал, убили его. Вот викарий наш велел продать, а деньги домой родным отправить». «А вот ведь, сволчи, поляки, на посла руку подняли. Сочувствую вашей утрате», — покивал головой граф. «Они получат свое, сэр. Даже не сомневайтесь. Уж я-то знаю. Вы хотите купить одну или всю четверку?» Ты, брат, цен для начала назови, а то я смотрю уже вечер скоро, а ты их не продал еще. Огромные деньги, должно быть, просишь. Почем вся четверка? А какие кони? Вы знаете, сэр, что шайры самые уравновешенные и спокойные лошади. Золото не характер. Легко управляемы, поддаются дрессуре. Они немного медлительны, но зато очень сильны. Три года шайр способен перемещать груз, пятеро превышающий его массу. То есть вот этот жеребец потянет телегу в пятнадцать тысяч фунтов. Пятнадцать тысяч, сэр. «И сколько стоит вся четверка?» «Пятнадцать тысяч, сэр, я же сказал». «Ребическая сила! Пятнадцать тысяч рублей за четверку этих разномастых лентяев?» «Чего это не лентяй сэр?» «Ну, ты же, брат, сам сказал, что они медлительны». «Для скачек не подойдут, хоть и стопчет любого, кто на них поскачет, зато тащить пушку могут весь день. А чё разномастный Двое враных да двое караковой масти». «Вот и я про то же. Двенадцать тысяч на ассигнации». «Четырнадцать с половиной на серебро, сэр». Ты, брат, можешь себе представить четырнадцать половиной тысяч серебряных монет. Гаража, это даже твой жеребец не утянет. Последняя цена 13000 на ассигнации. Не продашь ведь. Народ толпится просто на диву посмотреть. Цирк приехал, без клоунов. Никто у тебя не купит, не первый день уже торгуешь, должно быть. Тринадцать тысяч на серебро, сэр. Как ты себе это представляешь, я второй раз спрашиваю. Это несколько сундуков монет. Пересчёте на фунты? Здесь, в Петербурге? «Хорошо, не вашим, ни нашим. Пусть будет 15 тысяч, но на ассигнация, а на фунт ваш потом сам поменяешь. Это последнее предложение, больше у меня нет. А ты еще неделю тут будешь стоять, и в результате еще дешевле продашь». «Согласен, сэр. И правда, неделю уже стою. Но викарий уперся. Добавьте еще полтыщи». Такая жалобная морда была у нагло что хотелось в нее кулаком зарядить. «Но четверку нужно купить обязательно. Это уже позволит совсем на других условиях селекцией и генетикой заниматься». Опять же можно подумать с такими монстрами и о нормальных плугах. По рукам. А упряжь с дармезом не нужна? Эх, искуситель, показывай. И еще пять тысяч улетело. Зато купили экипаж, круче даже, чем тот, что Зубов подарил. Вот, теперь можно и в Москву отправляться. Событие сороковое. Знать бы, на какие грабли наступишь, обязательно бы ручку поролоном покрыл. Стас Янковский. «Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить». Для любого времени сгодится фраза. Брехту лично Рокчеев выдал 30 тысяч рублей на дорогу. Попроще никого не нашлось. Нужен был граф и генерал-инспектор артиллерии и будущий военный министр. Петр Христианович сначала удивился, а когда увидел, чего ему Алексей Андреевич сует, то понял, почему это поручили Рокчееву. На него орать неудобно. Заслуженный дядечка весь в орденах и с красной физиономией. Не понять, то ли это родной цвет лица, то ли покраснел человек. Протягивал граф ему три пачки 100-рублевых белых ассигнаций. А чего? Сказали 30 тысяч рублей командировочных выдать, 30 тысяч выдали. Александр, наверное, забыл уточнить, давать ассигнациями или серебром. Хотя чего уж, 30 тысяч серебром не унести. Но 100 билет ни на одном рынке не возьмут в уплату. Ведро водки или 12,3 литра стоит столько же, сколько пуд хлеба а именно 85 копеек. За рубль можно проехать целых 300 верст на ямских лошадях. За что 100-рублевка расплачиваться? Как крестьянин, продающий ведро овса за пару десятков копеек, сдачу сдаст с этой белой бумажки? Ими только в ювелирном магазине расплачиваться. Круче только билет в 300 фунтов стерлингов, это вообще 2000 рублей, сотню девок купить можно. Ладно, не сотню, но Брехт своих вышивальщиц за 25 рублей купил. «Спасибо, Алексей Андреевич», — принял тяжеленькие белые пачки Витгенштейн. «Деньги сейчас гораздо крупнее, почти квадратные, да и бумага потолще. И на деньги вообще не похоже, на расписку скорее, даже вон черными чернилами на каждой чего-то намалевано. Это сколько же времени люди тратят?» «Когда выезжаете граф», — не заметил кислой мины Витгенштейна Рокчеев. «Завтра, ваше высокопревосходительство, с утра и тронемся, все дела в столице закончил». «Буду спешить максимально, вы уж поберегите, пока государь не давайте ему, как тому калифу Аисту, по городу инкогнито шастать». «Что делать?» — по-русски говорили. «Ну, быстро передвигаться». «И что с поляками решили, которые в гвардии в Петербурге?» «Да, сложный вопрос. По каждому человеку специально созданный комитет занимается. Многих, как вы и советовали государю, переводят в дальние гарнизоны и полки с повышением. Но дело медленно продвигается. Кто в отпуске, кто категорически отказывается столицу покидать. Опять же, гвардия, если в простой полк перевод, то и так с двумя званиями-повышениями, да еще плюсом одно. Очень непросто подпоручика, да в секунд майора, скажем. Все не привыкну. Павел же разделение на премьеры секунд майоров отменил в 1797 году. Все теперь стали миноваться просто майорами. Но вы не переживайте, Петр Христианович. Есть кому сим вопросом заниматься. Работают чернильные душонки. Вы и правда поспешаете, неспокойно мне за Александра Павловича. Ну, с Богом, перекрестил Аракчеев Брехта. Потом тот сам, только слева направо. Ну да, ни гвоздя, ни жезла. Брехт передумал деньги перепрятывать. Если и всех увозит, то надежнее место и сыскать трудно. Денег чуть уменьшилось. Граф забрал по пятьдесят тысяч для Ивашек и Сема Тугоухова на покупку ими земли в Крыму. Взял и себе как бы тоже столько же. Пусть купят у на его долю землицу рядом со своей, пока присматривают. Реальный Витгенштейн основал виноградарство в Молдавии и Приднестровье, Почему бы Брехту еще и в Крыму гораздо раньше виноградник не развести? Ровно столько же, 200 тысяч, он передал Йоне Барби и его брату марану на строительство часового завода и приглашение часовых мастеров и ювелиров из Швейцарии и Франции. Огромные деньги. Но если строить завод, то это должен быть завод, а не подвал с десятком слепнущих от плохого освещения мастеров. Большие окна. Сложно сейчас с большими размерами стекол, но так можно сделать наборные. И зеленый цвет легко убрать, нужно подобрать песок с минимальным количеством железа и тщательно очищать поташ от примесей. Боялся ли Брэк, что эти швейцарские гномы его кинут? Не боялся. Кому не хочется быть богатым и знаменитым? Тем более, что железного занавеса нет, и найти богатого человека в Европе не сильно сложно, имея деньги. Ну и торговцы же, они должны почувствовать выгоду. И опять же, времена не те, сейчас купцы друг другу на слово верят. Еще около ста тысяч Брехт взял с собой, чтобы нанять управляющего немца к себе в деревеньку, и чтобы он эту деревеньку раз в пять увеличил, прикупив и земли и крестьян. Ушло в итоге полмиллиона рублей ассигнациями. Все почти что изъяли у посла англицкого в рублях. И это даже незаметно было на общем фоне мешков и сундуков, что остались лежать в тайнике квартиры черторейских. На следующий день, попив кофе и наказав оставшимся в нехорошей квартире двум женщинам и нанятому инвалиду охраннику бдить, тронулись в сторону первопрестольной. Целый обоз получился.